Глава 19. Сделав погромче радио, я принялась бездумно рассматривать улицу. "А сейчас мы что-нибудь прорекламируем", донеслось из динамика. "Учёба за рубежом это реально". Я усмехнулась. Почти всю жизнь я провела у доски смелым в руке. Долгие годы вбивала в головы студентов железные гвозди французской грамматики и пришла к простому выводу: Если человек не желает учиться, то вы его никак не заставите. И ещё я наивно полагала, что такие почтенные всемирно известные университеты, как Сорбонна во Франции и Оксфорд в Англии, тщательно отбирают студентов, и обучаются там лишь одарённые люди. Но на заре перестройки вера моя была разрушена. Я пристроилась работать в фирму, которая отправляла детей новых русских на учёбу за рубеж. Однажды в эту контору явилось лицо кавказской национальности, обвешанное золотом и окружённое телохранителями. С ним пришёл сынишка, паренёк лет 17, весь в прыщах, самого противного вида. Лицо заявило, что желает отправить отпрыска в Сорбонну, учиться на адвоката. Поскольку мне с каждого оформленного на учёбу ребёнка капала определённая сумма, я с жаром взялась за дело и сообщила примерную стоимость обучения. На мой взгляд, несуразно огромную. Чтобы сразу не отпугнуть кавказца, я сказала: "Можно платить по частям, за каждый семестр отдельно". Лицо покачало головой. "Нет, меня убить могут. Отдам деньги сразу". "Сразу так сразу? Кто бы спорил, но не я". "Но сумма-то бешеная, и я опрометчиво предложила?" Давайте сейчас устроим мальчику небольшое испытание. Сорбонна присылает тесты, чтобы абитуриенты могли проверить свои знания. Кавказец обозлился и начал орать, что его сын учится на одни пятёрки. Ни на какие идиотские вопросы он тут отвечать не станет. И швырнул мне на стол дневник, весь усеянный пятёрками. Я тактично промолчала, но в глубине души была абсолютно уверена, что любящий папочка купил ради сыночка всю школу на Корню. Парень оформил документы и улетел. Примерно через две недели после его отъезда в Париж из Сорбонны пришёл факс. Уважаемая мадам, мы испытываем огромное удовлетворение от работы с вашей фирмой и надеемся, что наше сотрудничество продлится и в дальнейшем. Особо благодарим вас за студента Беслана Ибрагимова. Это очень приятный молодой человек. Заранее приносим извинения, но нам требуется задать вам некоторые вопросы и получить на них ответы. Первое. Беслан прошёл тестирование по французскому языку, и мы вынуждены с сожалением констатировать, что он им не владеет. Я моментально вспотела. Так, приехали. Насколько я знаю, любое учебное заведение уровня Сорбонны имеет полное право отчислить студента, если тот не соответствует требованиям университета. А денежки они не вернут. В полном ужасе я стала читать дальше. Второе. Беслан прошёл тестирование по истории, и мы вынуждены признать, что он не знает предмета. Мне стало совсем дурно, но я упорно читала факс. Там было дай бог памяти пунктов 15. В особенности умилил последний. Третье. Беслан прошел тестирование по русскому языку, и мы вынуждены констатировать, что он им не владеет. Наречие, на котором изъясняется студент Ибрагимов, нам непонятно, что вносит большие трудности в осуществление учебного процесса. Потом из факса полез еще один листок. Я была готова к самому худшему. Сейчас прочитаю об обучении и сообщении о том, что согласно правилам, сумма за обучение не возвращается. И одю до шутка. Лучше даже не думать, что со мной сделает популя Беслана. Одно хорошо, можно не оформлять завещание, потому что завещать мне нечего. Листок вылез наружу. Я схватила его и затряслась. На основании вышеизложенного с глубоким сожалением вынуждены сообщить, что учеба Беслана в Сорбонне на данном этапе представляется нецелесообразной. Я похолодела. Я ощутила себя трупом. Но почти теряя сознание, всё же дочитала послание до конца. Поэтому мы берём на себя смелость и просим вас связаться с родителями Беслана, чтобы предупредить их о дополнительных материальных тратах, которые им к нашему глубокому сожалению придётся понести, чтобы спокойно обучать Беслана в университете. Первое. Мы нашли Беслану репетиторов по всем предметам. Второе. Мы нашли человека который станет сопровождать его в поездках по городу. Третье. Мы наняли Беслана преподавателя, который научит его пользоваться столовыми приборами. Четвёртое. Мы нашли Итак, ещё 20 пунктов. Завершался факс абзацем. На основании вышеизложенного, не возьмёте ли вы на себя труд сообщить родителям Беслана Ибрагимова, что им следует внести на наш счёт сумму в размере 120 тысяч франков? не предусмотренную в основном контракте. Примите наши извинения и прочее, прочее, прочее. После этого случая у меня возникла стойкая уверенность. Если хотите, чтобы ваш мопс получил диплом о высшем образовании, смело отправляйте его в Сорбонну. Через энное количество лет собачка вернётся магистром. Главное вовремя и бесперебойно вносить плату за обучение. Улыбнувшись воспоминанием, Я докатило наконец до шоссе и радостно вздохнула. Ура! Пробок больше не предвидится. Доехав до посёлка, я ткнулась в закрытый шлагбаум и погудела. Высунулся охранник. Куда? К Туда нельзя на автомобиле, только пешком. Припаркуйте пижо на площадке. Я оглянулась, увидела с десяток иномарок, поставленных поодаль, и обозлилась. Ну и порядки тут теперь. Небось, жильцы приняли решение не пускать на территорию никого на колёсах, только своих. У нас в Ложкине тоже иногда ведутся подобные разговоры. Дескать, пусть гости бросают свои тачки за оградой и идут к нужному дому пешком. Дороги в Ложкине узкие, разъехаться трудно. Но до принятия конкретных решений у нас дело всё же не дошло. А тут, очевидно, подвергли всех неживущих в посёлке остракизму. Я заперла Peugeot и пошла вглубь волшебного леса. Дорога велась между деревьями, направо, налево. Я вышла к знакомым воротам и остолбенела. Железные створки, всегда наглухо закрытые, стоят распахнутые настежь. В глубине участка виднеются машины скорой помощи, пожарных и милиции. Дом? Его нет. На земле высятся обгорелые руины въъётся тонкий дымок Я влетела на участок и закричала Валентина Несколько милиционеров, стоящих у Волги, повернулись. Потом один, самый молодой, подошёл ко мне и спросил: Ищете кого? Да, растерянно ответила я. Валентину. Фамилия? Понятия не имею, пробормотала я. Никогда ею не интересовалась. Валя и всё. Она у Литвинских домработницей служила, живёт в этом доме. А вы кто? Дарья Васильева, близкая знакомая Литвинских. И зачем вы приехали? Или не в курсе, что хозяин погиб, а жена в тюрьме? Знаю, конечно, приходя в себя, ответила я. Просто Андрей брал у меня книгу, библиотечную, не вернул. Мне звонят, напоминают, вот и отправилась сюда, думала, Валя мне её отдаст. Где она, кстати? Милиционер покачал головой. Скорая лежит. Я обрадовалась. С ней можно поговорить. Нет, она умерла, сообщил парень. Я попятилась. Как умерла? Сгорела. На какое-то время я лишилась дара речи, но потом всё же сумела спросить. Ну как? От чего пожар? Парень пожал плечами. Небось, электропроводку замкнуло. Я уставилась на него. Не с электричеством. Вот это навряд ли. Андрюшка очень боялся пожара. Хорошо помню, как он строя дом говорил: "Особое внимание проводам. Купил супербезопасные, в тройной оплётке. Да ещё сверху термостойкий, неразгрызаемый футляр". «Кто же у тебя провода кусать станет", засмеялась я. "А мыши?" на полном серьёзе ответил Андрюшка. Эти дряни везде пролезут. Лучше перебдеть. Знаешь, сколько особняков сгорело из-за грызунов? Ещё Андрюша категорически запретил делать в ванных комнатах полы с подогревом, мотивируя своё решение всё тем же страхом пожара. Закоротит и куку, -ку», заявил он Зайке, которая, приехав на новоселье, спросила: "А почему не хочешь иметь тёплый пол?" Детей у нас нет, по плитке никто не ползает. А сам я на коврик после ванной становлюсь, сообщил Андрюшка. Да и не холодно мне. Сомнительно, что беда приключилась от электричества, вырвалось у меня. Специалисты разберутся, начал подталкивать меня к воротам парень. Уезжайте спокойно. Книга ваша сгорела. Тут так полыхало, ничего не осталось. Может, проводка, а может от сигареты не потушенной загорелось. Я молча посмотрела на пепелище. Валентина не курила. И потом что за странная закономерность? Только человек даст показания, изобличающие Вику, как на следующий день помирает. Сергей Прокофьев, Нина Супровкина, теперь Валентина. Ещё хорошо, что только один дом пропал. Продолжал меня подпихивать к выходу милиционер. Вон суш какая стоит. В пятницу в Карабасове весь посёлок накрылся. Шашлычок одна компания решила сгоношить. Мигом занялось. а тот соседи подсуетились вовремя. Какие? машинально спросила я, открывая калитку. А с правой стороны, ответил милиционер, выталкивая меня на дорогу. Вызвали пожарных. Я постояла пару мгновений, решительно повернула направо, дошла до глухих ворот, выкрашенных зелёной краской, и позвонила. Кто там? прокричал домофон. Откройте, пожалуйста, я от соседей, от тех, что сгорели. Калитка распахнулась. Я вошла в идеально ухоженный двор и очутилась перед скамейкой, на которой сидела девушка лет 20, возле неё возился в траве малыш. Добрый день, улыбнулась я. Меня зовут Даша. Давно дружу с литвинскими вашими соседями. Приехала вот, а тут такое. Не знаете, как случилось несчастье? Девушка тяжело вздохнула. Это я пожарных вызвала, так испугалась. горело, словно там не обычный дом, а бензохранилище. Наверное, до нашего особняка не дошло бы, хотя кто его знает. Я вообще-то не хозяйка, а няня Кирюши. Меня Настей звать. Я села около Насти на скамеечку. Вы молодец, такую беду предотвратили. Жители посёлка должны вам подарок купить. Настя засмеялась. Светлана Константиновна, Кирюшина мама, то же самое сказала, пообещала духи сегодня привезти. Только благодарить следует Кирюшу, а не меня. Он ночью раскопризничился, захныкал. Настя подошла к ребёнку, но тому, очевидно, приснился кошмар, потому что он никак не желал успокаиваться. Няня взяла мальчика на руки, поносила по комнате, потом подошла к окну, отдёрнула занавеску, хотела сказать: Смотри, Кирочка, все спят, и птички, и деревья. Но не успела, онемела от страха. Над соседним участком занималась зарево. Сунув мальчика в кровать, Настя опрометью кинулась к телефону. И во сколько же это случилось? Девушка насупилась. Часа три пробила, максимум полчетвёртого. Вот несчастное место. Вы знаете его историю? Какую? Но сначала у хозяина первая жена погибла, потом его самого вторая супруга отравила. Тут все об этом только и говорят. Приведёшь Кирюшу на детскую площадку, няньки лишь о летвинских гудят. Как до чего? Народ болтает, будто прежняя хозяйка, когда умирала, потребовала от мужа больше никогда не жениться. Он пообещал, до слова не сдержал. Вот и полухнула глупости. Ну так говорят. Не сдалась Настя. Все как один. Марта, жена Андрея Литвинского, умерла в горах, ответила я. Она погибла в лавине. Андрей в это время находился тут. Никаких обещаний, Марта с него не брала, ерунда это. Лучше скажите, вы ничего подозрительного не заметили? Нет, пожала плечами Настя. Может, кто крался к дому Литвинских с канистрой в руках? Настя подняла Кирюшу, отряхнула его и сказала: Я всё время ребёнком занята. Случайно к окну подошла. Да и далеко дома стоят. Вы на 18 участок сходите к Мартиньяновым. они ближе живут. Я не поленилась воспользоваться её советом и сбегала к Мартиньяновым. У тех дома тоже была лишь няня, с жаром ответившая. А мы вообще все спали. Нас пожарные разбудили, загрохотали, заорали, вот дома проснулся. Правда, что у них горничная насмерть сгорела? Ой-ой, проклятье, это действует. Поняв, что от этой бабы тоже не добиться толку, я не поленилась пройти на шестнадцатый участок. Но он оказался наглухо заперт и украшен запиской: "Почту просьба оставлять у охраны. Очевидно, жильцы отправились отдыхать". Ничего не узнав, я села в Пежо и поехала в Омобанк, в зал, где занимаются пластиковыми карточками. Довольно просторное помещение было пустым. Вернее, в нём отсутствовали клиенты. Девушки-клерки сидели на рабочих местах. Я оглядела их. Блондинка была только одна. Хорошенькая девочка возле углового столика. Перед ней табличка М. Гордеева. Я пересекла зал, села около прилавка и сказала: "Здравствуйте, Майя". "Добрый вечер", заученно ответила она. "Чем могу служить?" Мне нужна распечатка по этому счёту. Маечка кивнула, взяла карточку, постучала по клавиатуре компьютера и воскликнула. У вас же VIP-обслуживание. Вам в другой зал. Здесь простые клиенты. Вы не можете выполнить мою просьбу. Конечно, могу. Тогда в чём дело? Но в VIP-зале комфортней. чай, кофе. Меня почему-то не затошнило при упоминании напитков. Более того, В голове появилась мысль. Наверное, неплохо глотнуть чайку. "Видите ли", улыбнулась я, "у ВИПов полно народа, и всего две сотрудницы. А вас много и клиентов нет. Случается такое", кивнула Майя. "Сейчас вам всё приготовлю. А чай и сюда принесут, или лучше кофе?" "Вы так любезны, чай, пожалуй". Маечка сняла трубку и тихонько сказала: "У меня VIP Чай в общий зал. Пока она возилась с компьютером, симпатичный мальчик в белой куртке притащил поднос с чашкой, чайничком, сахарницей и печеньем. Я осторожно отхлебнула глоток и обрадовалась. Чай упал в желудок, и меня не затошнило. Так, теперь положим туда сахар. Но ну и сладкая жидкость удержалась в моём организме. Окончательно осмелев, Я схватила печенье, поднесла к губам и моментально была наказана. Рао вао сао мао. Чай снова оказался во рту. Я отшвырнула печенье, проглотила воду ещё раз и попыталась успокоить себя. Ничего, видна положительная динамика. Вчера меня меняскрючивало от сладкого напитка, по сегодня я спокойно его пью. Смерть от голода мне не грозит. На чае с сахаром Можно прожить очень долго. И потом, если так пойдёт, завтра, наверное, я смогу съесть сухарик. Пожалуйста. Майя положила передо мной белый листок. Я сделала вид, что читаю его, и воскликнула: "Это что, а? Магазин Манеж 1000 рублей. Салон Ривели. Вы там что-то покупали?" "Безобразие!" гневно воскликнула я. "Какое безобразие? Только и норовите нас надуть." Тыщу спереть фу. Сто лет не посещала Ривели. И потом, ну-ка, гляньте, покупка прошла не под моим кодом. Отвратительно. Старательно изображая из себя истеричную капризную клиентку, я очень боялась переборщить. А ну как моя испугается Виповского гнева и позовёт Олега Семёновича. Управляющий сразу сообразит, что дело тут нечисто. Но маечка блестяще справилась с ситуацией самостоятельно. Наверное, она не раз попадала в такое положение. Понимаю ваше негодование, кивнула она. В банке не должно ничего пропасть. Ни тысячи рублей, ни одна копейка. Но извините, пожалуйста, у вас счета в порядке. Ты мне не хами, прошипела я. Где тысяча? Кот не мой. У вас есть присоединённая карточка, улыбаясь, словно японка, спросила Майя. Да, у дочери Помните защитный код? Конечно. Или полагаете, что я не знаю финансовых документов своего ребёнка? Нахлечала я. Но моя не дрогнула. Проверьте это он. Я сделала вид, что изучаю распечатку, потом принялась изображать раскаяние. Простите, дорогуша, погорячилась. Бывает. Обидела вас. Вовсе нет, накричала. Ваша реакция вполне объяснима. Деньги не должны исчезать со счёта. Не держите на меня зла. Ни в коем случае, всякое случается. Ах, ужасно. Мне так стыдно. Право не стоит переживать, улыбнулась Майя. Вы себя очень мило вели. У нас никогда. Впрочем, это не интересно. Я тихонько достала из кошелька 100-долларовую купюру, подсунула под кипу бумаг на её столе и шёпотом сказала: «Возьмите себе, ангел мой, купите конфет. Нам не разрешается брать чаевые. Тоже шепотом ответила Майя. Ерунда, котик, это же копейки, ну пусти Разве можно считать сумму в 100 долларов чаевыми? И потом никто не видит. Скорей, ну же, я денежки украдкой положила. Майечка сделала быстрое движение рукой, зелёная бумажка испарилась без следа. Спасибо. Это вам спасибо, душечка ответила я, и тут прозвучал звонок, возвещавший о конце рабочего дня. Я вышла на улицу, села в Пежо и стала ждать. На моих глазах здания стали покидать последние клиенты. Потом, спустя примерно четверть часа, потянулись усталые клерки. Майя вышла одной из последних. Я опустила стекло и крикнула: "Маечка!" Девушка подошла к машине. Откуда вы знаете, как меня зовут? Я ещё в банке удивилась. Вы меня не помните? Простите, нет. Была у вас, э, пару месяцев назад, и вы назвали своё имя. У VIP-зале тогда тоже много клиентов толкалось. Вот я и пошла к вам. А, понятно. Я еду на улицу Обручева. Нам по дороге. Ой, воскликнула Майя. Я как раз там живу. Надо же. Скрывая довольную ухмылку, подхватила я. Случаются иногда удивительные совпадения. Садитесь, подвезу. Маечка заколебалась. Неудобно как-то, мы незнакомы. Меня зовут Даша. Теперь неудобство исчезло. Маечка в задумчивости смотрела на пежо. Нам в одну сторону, защебетала я. В метро отвратительная липкая духота, а в моей машине работает кондиционер. И потом мне так неудобно заустроенный скандал. Дайте возможность искупить вину. Мачка засмеялась и села на переднее сиденье. Разве это скандал? Знали бы вы, как некоторые разговаривают. Время в пути мы провели более чем мило. Поболтали о новинках косметики, о том, какие каблуки будут в моде осенью, и сравнили духи Шисе с парфюмерией Ланком. Наконец, Пежо прибыл на Обручево. Маечка показала на блочную башню. Мне сюда. Надо же. И мне тоже. Мы вместе дошли до подъезда и вознеслись на девятый этаж. Майя остановилась возле двери, обитой красным дермантином. Я пришла. Я тоже. Девушка, не понимающая, уставилась на меня. Вы сюда? Да. «Но тут я живу. Одна или с родителями? Одна. Значит, никто не станет возражать, если я зайду к вам в гости. Майчка прижалась к стене. Зачем? Я решила идти напролом. «Моя, тебе деньги нужны? Вы встречали человека, который на такой вопрос отвечал нет. Одними губами усмехнулась девушка. Тогда открывай дверь. Майчка стала рыться в сумке. Что то не пойму? Не на лестнице же нам разговаривать. Она кивнула и распахнула дверь. "Входите".